Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств. Разве целомудрие я советую вам? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порог. Они, быть может, воздерживаются, но, сука, чувственность проглядывает зависть во всем, что они делают. Даже до высот их добродетели и вплоть до сурового духа их следует за ними это животное и его смута. И как ловко умеет, сука, чувственность молить о куске духа, когда ей отказывают в куске тела. Вы любите трагедии, и все, что раздирает сердце, но я отношусь недоверчиво к вашей суке. У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переоделось ли только ваше сладострастие, и не называется ли оно состраданием? И это знамение даю я вам, Многие, желавшие изгнать своего дьявола, сами вошли при этом в свиней. Кому тягостно целомутые, тому надо его отсоветовать, чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, то есть грязью и похотью души. Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, Это не есть еще худшее. Познающий не любит погружаться в воду истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая. Поистине есть целомудренные до глубины души. Они более кротки сердцем. Они смеются охотнее и больше, чем вы. Они смеются также и над целомудрием и спрашивают, что такое целомудрие? Целомудрие не есть ли безумие? Но это безумие пришло к нам, а не мы к нему. Мы предложили этому гостю приют и сердце. Теперь он живет у нас. Пусть остается, сколько хочет. Так говорил Зарадустро. О друге. Всегда быть одному слишком много для меня. Так думает отшельник. Всегда один. И один Это дает со временем двух. Я и меня всегда слишком усердствуют в разговоре. Как вынести это, если бы не было друга? Всегда для отшельника друг является третьим. Третьим. Это пробка, мешающая разговору двух опуститься в бездонную глупь. Ах, существует слишком много бездонных глубин для всех отшельников. Поэтому так страстно жаждут они друга и высоты его. Наша вера в других выдаёт, где мы охотно хотели бы верить в самих себя. Наша тоска по другу является нашим предателем. И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть, часто нападают и создают себе врагов, чтобы скрыть, что и на Тебя могут напасть. «Будь хотя бы моим врагом!» Так говорит истинное почитание